При этом, считая, что слепому трудно на ощупь переходить со строки на строку, он ничего интереснее не придумал, как читать или писать нечётную строку слева направо, а чётную строку наоборот справа налево, то есть перенял способ, которым пользовались изобретатели линейно-рельефных шрифтов Лукас и Фрэр. Чтобы ещё больше упростить чтение, предложил конец нечётной строки соединять изогнутой линией с началом последующей чётной для печатания книг своим шрифтом Мун открыл собственную типографию. А будучи человеком коммерчески одарённым, необыкновенно весьма удачно выбрал поле для доходного распространения своей печатной продукции. Он договорился с британским библейским обществом, рассылавших своих миссионеров по всем английским колониям, о поставке крупными тиражами Библии для чтения слепым. Чтобы захватить книжный рынок во всех колониях и в тех странах мира, куда проникали английские миссионеры, он издавал Библию в переводах едва ли не на 450 языках и диалектах. Получая огромные прибыли и пользуясь разбродом в линейно-рельефных шрифтах, на которых книги печатались в разных школьных типографиях малыми тиражами, Мун, опираясь на активную деятельность все того же библейского общества, прибрал к рукам и английский рынок книг для слепых, проник в США и нацелился на Западную Европу. В 1860 году в Берлине для распространения своих книг ему удалось организовать благотворительное общество под названием «Союз слепых имени Муна». Союз за счёт благотворителей закупал книги у Муна и бесплатно раздавал их слепым. Убедившись, что новое звено в книжной империи заработало, он отправился в Швейцарию, где уже действовали три школы слепых. Особенно славилась из них постановкой обучения общеобразовательных предметов и профессионально-ремесленной подготовкой учеников школа Влазани. Побывав в ней, он навестил типографию Гирцеля, который согласился приобрести у Муна комплект типографского оборудования и выпускать книги его шрифтом. Уезжая из Лазанной, прекрасного города курорта, доктор Мун и не подозревал, какую бомбу с механизмом замедленного действия заложил сам под свой линейный рельефный шрифт, под свою книжную торговлю. Гирцль, как человек деловой, комплект типографского оборудования у Муна закупил и начал издавать книги его шрифтом, но не бесплатно, а за весьма немалую цену. Одновременно, про слышав о рельефно-точечном шрифте Брайля, он приобрёл в Париже у господина Балью комплект типографского оборудования для печатания книг по Брайлю. Вскоре выяснилось, что печатание книг шрифтом Брайля обходится издателю раза в 2 дешевле Муновских. Как человек добросовестный, Герцель решил поинтересоваться мнением своих слепых покупателей о качестве доставляемых им книг, издаваемых шрифтом Муна. Побывало он у многих и убедился в том, что получаемые ими книги Муна по большей части пылятся в чуланах и на чердаках, а то и используются на растопку. В этом признавались ему многие читатели. И господину Герцелю не оставалось ничего другого, как найти слепых, заинтересованных читать по Брайлю. А издание книг шрифтом Муна прекратить. В эти годы система рельефно-точечной письменности Брайля уже привлекала к себе внимание в Западной Европе, прежде всего в Германии, всё большее число сторонников. И Герцель, как человек умный, понял это вполне своевременно. В Англии во второй половине XIX века получает развитие форма индивидуальной подготовки слепых из бедных семей разным ручным ремёслам. Однако подготовка слепых ремесленников на дому называлась почему-то ремесленной школой. Лучшей среди них считалась школа при церкви Святого Иоанна, которая гордилась своими щёточниками. А в предместье Лондона, в Арчестере, открылась средняя школа для слепых детей дворянского происхождения. Наряду с общеобразовательной подготовкой в этой школе уделялось особое внимание светскому и физическому воспитанию. Способствовали тому и особые условия: прекрасный парк с прудами и лодками, танцевальными площадками и манежем с богатым набором спортивных снарядов. О уровне подготовки в Орчестерской школе свидетельствует тот факт, что выпускники её легко поступали в колледжи Оксфордского и Кембриджского университетов. Иначе говоря, идея ГИ о просвещении слепых из мечты превращалась в реальность. В другом предместье Лондона, в Норвуде, по примеру Парижской королевской школы Валентина ГИ, создаётся лондонский королевский нормальный колледж и музыкальная академия слепых под покровительством королевского двора, где слепым детям обеспечивались наилучшие условия жизни, учёбы и воспитания. Директор Норвудского королевского института слепых, как его стали часто называть, продолжал углублять идею просвещения слепых. Доктор Кэмпбелл стремился внушить своим воспитанникам, что и для них существуют радости в жизни, только не следует падать духом. Стремился убедить их в том, что для слепых, как и для зрячих, счастье не в удовольствиях, но в исполнении своего долга. Слепым, утверждал он, конечно, труднее исполнять свой долг, чем зрячим, но это не значит, что они не должны исполнять его. Право работать, обязанность жить своим трудом принадлежит и слепым. А для доказательства правоты своих слов ссылался на то, что 89% воспитанников института честно трудятся и живут на собственный заработок. Институт пробудил в них самолюбие и самоуважение, необходимое для нормальной самостоятельной жизни. Своим воспитанникам доктор Кемпбелл Часто приводил слова великого английского поэта Мильтона. «Разве слепой не имеет права на труд?» — спрашивал поэт. «Потому что слишком долго на этот вопрос слишком многие отвечали «да, не имеет».